«Мальчики такие серьёзные», — едва слышно произнесла Октавия, бросив быстрый взгляд на учёных и Пятого. «С оружием, в бронежилетах. Хорошо, что им ножи не выдали. Длинные, с зубчиками». Конфетка хихикнула. «Они такие военные, что где-то под ложечкой щекотно делается. Всё бы тебе ёрничать». На этот раз Сандра рассмеялась. «Нет, ну правда». Леди Ок подняла руки и принялась стягивать волосы в хвост. «Посмотри на Замира и Стича. На них броники сидят, как влитые. Они в них родились», — хмыкнула Сандра. «Алан, Джен и Кочевник, выглядят немного неуклюже, но видно, что их обучали носить бронежилеты и даже показывали, как стрелять». «Райли — известный пацифист», — припомнила конфетка. «Я помню его заявление», — кивнула Октавия. «Но с оружием он обращаться умеет». Она закончила с волосами и едва заметно кончиками губ улыбнулась, увидев, что за её действиями с равным интересом наблюдали и учёные, и военные. Причём учёные, заметив, что их заметили, поспешили отвернуться, а пехотинцы продолжили пялиться, всем своим видом показывая, что не прочь посмотреть на что-нибудь ещё, и взгляд пришлось отвести девушке. "Мужланы, что? Не расслышала конфетка? Как думаешь, почему нам не дали бронежилеты?" Спросила Октавия, не желая повторять предыдущую реплику. Было бы интересно вести в нём репортаж и постоянно в нём таскаться? Ну ведь это ради безопасности. Ради безопасности надо было оставаться в ангаре. Хочешь сказать, что бронежилет не поможет? Во-первых, он оставляет открытыми руки, ноги, шею, голову. В них ещё нужно попасть. Да, Сандра помолчала. А во-вторых, пули инопланетян пробивали и бронежилеты, и каски, и даже корпус вакуум А. Хочешь сказать, что они нам не помогут? Ага, беззаботно подтвердила конфетка. Просто лишние килограммы, и какой выход, держаться подальше от перестрелок. Тем более, что оружие нам тоже не выдали, как бы намекнув, что соваться в пекло нам не следует. Леди Ок помолчала, обдумывая слова Сандры, после чего кивнула. Наверное, ты права. Но хороший репортаж из укрытия не сделаешь. У тебя есть микродроны? Я хочу чувствовать событие. Только в этом случае получается настоящий материал. Главное, чтобы репортаж не стал некрологом. Октавия вздрогнула, внимательно посмотрела на конфетку, поняла, что это абсолютно серьёзно, и действительно не хочет, чтобы подруга рисковала жизнью, и медленно ответила: "Спасибо, Сандра, я постараюсь". "Тебе спасибо", конфетка извнула. "Не могу сказать, что ты для меня идеал или образец для подражания, но я к тебе привыкла". "Ок. И буду рада, если ты выберешься из всего этого без потерь. Мы выберемся, — поправила подругу леди. Мы выберемся, — согласилась Сандра. Можно вопрос? Любой. Но можешь не отвечать. Я знаю. Девушки рассмеялись, после чего конфетка тихо сказала. Честно говоря, я очень удивилась тому, что Бесполезный отпустил тебя в рейд. Честно говоря, я тоже, — в тон подруги ответила Октавия. Когда ты ушла, я долго не могла начать разговор с Августом. Не знала, как подступиться. Потом он спросил, зачем ты приходила. Я ответила, что передавала предложение Райли, и Август сразу всё понял. Леди Ок замолчала. И ещё тише спросила Конфетка: "Он сказал, что примет любое моё решение". "Все они так говорят", вздохнула Сандра. "А потом начинают кидать детские обиды". "Ты сейчас серьёзно?" нахмурилась Октавия. "Серьёзно?" «Но не о Дарреле. Я знаю, что он другой», – ответила конфетка. «И я говорю это не потому, что ты моя подруга, а потому что вижу, что он другой, взрослый и разумный». «Да, Август такой», – улыбнулась леди. «Он очень внимательно меня выслушал и спросил, понимая ли я опасность участия в рейде». Я ответила, что понимаю, и он сказал, что не против, что будет очень волноваться, но не станет меня удерживать, потому что понимает, что участие в Рейде в качестве штатного репортёра поднимет меня на невероятную высоту, и я не должна упускать такую возможность. Тебе повезло, тихо прокомментировала Конфетка, задумчиво глядя на возвращающегося из коридора Алана. С чем? Ни с чем. А с кем? С бесполезным. Да, коротко ответила Октавия. Мне очень сильно повезло. Только я чувствую некоторую неловкость от того, что Райли не взял Августа. Это его право, немного странным тоном произнесла Сандра, продолжая смотреть на Алана. Он решает, что делать и как. Понятия не имею, честно ответил Вагнер. Как так? растерялась Пэрис. Вот так, Каджет выразительно посмотрел на пилота Вакума. Я могу проверить работу реактора, устранить ошибки, но внутрь с гаечным ключом никогда не лазил. Не моя компетенция. С гаечным ключом там делать нечего. Я образно. Это как? Не поняла Перес, чем вызвала у Вагнера некоторое замешательство. Просто пошутил, нашёлся он через пару секунд. Просто показал, что не знаю даже такой малости. Тогда ладно, пилот Личный пилот Алана Райли, между прочим, разочарованно поморщилась и объяснила своё неудовольствие. Мне сказали, что тебе приходилось иметь дело с ядерными устройствами. Тебе пошутили. Потрудись говорить мне вы, как старшему и позванию и по должности. Вам пошутили, тут же повторил Павел. А мне сказали, что с реактором в Акума всё в порядке. Тоже пошутили? Реактор не за дело, подтвердила Перес. Но я хотела бы в этому достовериться. Он работает? Да, в таком случае всё в порядке. Уверен, времени прошло много. Была бы проблема, реактор бы уже взорвался, объяснил Вагнер. Несколько мгновений Пэрис таращилась на жизнерадостного кадета, пытаясь понять, издевается он над ней или говорит серьёзно, после чего покачала головой. Совсем забыла, что ты только что из академии. Фактически, я ещё в академии, уточнил Павел и не удержавшись, добавил: в русской академии. Намекнув, что звание и должность Перис пребывают в другой юрисдикции, и он подчиняется пилоту исключительно из вежливости. Перис уточнение поняла, и радости оно у неё не вызвало. На Чайковском я отрабатывал практику. Как я понимаю, не очень удачно. Моей вины в случившемся нет. А реактор я запустил. Пилот помолчала, после чего кивнула. Ладно, Вагнер, не обижайся. Я знаю, что ты был молодцом. Пауза. Вы все показали себя с лучшей стороны. Вы тоже, ответил кадет. Вы были под обстрелом, но ухитрились привести клиппер сюда. Вы отличный пилот. Спасибо. В словах Вагнера не было ни намёка на лесть. Он действительно восхищался мужеством и мастерством Хуани Тэпэрес, ухитрившийся не просто завести клиппер "Авангард", но завести аккуратно, не разбив и не повредив при посадке, которая получилась относительно мягкой. Вакуум А, практически точная копия Чайковского, разве что чуть меньшим размером, располагался ближе к внешнему борту, поскольку Перес сознательно оставила пространство для разворота. Пространства хватало. Этот ангар был столь же огромен, как тот, в котором Вагнер провел последние дни, и в него можно было с легкостью поставить еще 2-3 клипера, и все равно осталось бы место для разворота. Да и выглядел вакуум А много лучше Чайковского. Кабина и носовая часть целы, спина не в спорута. Все повреждения получены уже здесь, рассказала Перес, позволив кадету оглядеться. Знакомьтесь, это Людвиг Микша, мой борт-инженер. Мужчины обменялись рукопожатием. Павел знал, что вторым пилотом на Вакума был сам Райли, поэтому уточнил. Четвёртый член экипажа? Его не было, взяли дополнительного учёного, ответила Хуанита и перешла на деловой тон. Людвиг начал проверку систем, чтобы определить повреждения и составить список того, что нужно будет снять с Чайковского. Но ты знаешь, в каком состоянии находится твой клиппер и сможешь сказать, на что мы можем рассчитывать? Ага. Я занимаюсь кабиной, а Людвиг скажет тебе, что делать. Перес помолчала, разглядывая вакуум и закончила. Работы здесь предостаточно. Все бюрократические формальности, необходимые для прибытия Казицкого в США, были улажены ещё до того, как дознаватель оказался в самолёте, и даже до того, как он выехал в аэропорт. Точнее, не столько для прибытия. Благодаря дипломатическому паспорту Казицкий имел возможность въехать в Штаты в любое мгновение. А для того, чтобы дознаватель мог спокойно вести расследование, не отвлекаясь на технические мелочи, то самое расследование, которое в настоящее время имело наивысший приоритет для всех специальных служб мира. не потому, что им так захотелось, а потому что таким было политическое решение руководителей их государств. Наивысший приоритет, а значит, максимальное содействие. Детали визита согласовали на уровне министерств иностранных дел. Маршруты обеспечили самые удобные и быстрые, для чего пришлось подвинуть и даже задержать несколько регулярных рейсов. Самолёт, разумеется, направили сразу в Балтимор. Однако увидеть здание аэропорта изнутри у Казицкого не получилось. Его встретили у трапа, молниеносно проверили документы, после чего таможенники отправились общаться с экипажем. А составлявший им компанию афроамериканец лет 35 кивнул на массивный черный внедорожник. Даже на два абсолютно одинаковых внедорожника, которые ожидали важного гостя. В первом только водитель, во втором водитель и два коротко стриженных здоровяка. В общем, если бы над автомобилями развивались транспаранты Министерства внутренней безопасности, в принадлежности внедорожников еще можно было бы усомниться, а так – нет. «Другие машины есть?» – уныло поинтересовался Казицкий, открывая заднюю дверцу и приблизительно догадываясь, что услышит в ответ. «Чем вам не нравятся эти?» – удивился агент. «Удобные, мощные и надежные. Настоящее американское качество». Я понимаю, вздохнул дознаватель, разглядывая спинку водительского кресла. Меня зовут Омар Кардиган, американец устроился рядом и наконец-то представился, и протянул руку, которую дознаватель крепко пожал. Пётр Бажеров, дознаватель представился именем, которое было указано в его документах, но осмотрел при этом за левое плечо агента, на удаляющийся самолёт. Однако манера Казицкого не вызвала у американца удивления. Судя по всему, его предупредили о том, что русский не станет смотреть в глаза и попросили не обращать на странность внимания. Я буду вас сопровождать всегда или только в Балтиморе? Всегда, пока вы находитесь на территории Соединённых Штатов, ответила Мар машинально, пытаясь поймать взгляд собеседника. Поверьте, мистер Баширов, вам будет удобнее в сопровождении федерального агента. Я понимаю, мистер Кардиган. Обещаю, что все вопросы будут решаться с максимально возможной скоростью. Я бы даже сказал с неприличной скоростью. Полный приоритет, абсолютный приоритет, мистер Баширов, подтвердил американец, и не удержавшись, спросил: "Вы правда подобрались к мессенджеру Крауза?" Тот факт, что странный русский сумел сделать то, чего 2 года не удавалось лучшим специальным службам США, Одновременно и раздражал о фра американца и вызывал у него детский восторг, но больше раздражал. Это не было моей целью, ответил Козицкий, изучая ладонь левой руки. То есть вам просто повезло с такой постановкой вопроса, о Маркардиган ещё мог примириться, ведь она означала, что они профессионалы высочайшего уровня, всё сделали правильно, но обстоятельства были против них. Нет, мне не повезло, произнёс дознаватель. Я занимался совершенно другим расследованием, понял, что в моём деле замешан Краузер и был вынужден заняться им. Были вынуждены? изумился афроамериканец. Да, был вынужден, блёклым голосом подтвердил Козицкий. Я достаточно занятой человек, и командировка сюда не входила в мои планы. Зачем же вы прилетели? Хочу быть уверен, что расследование пройдёт на устраивающем меня уровне. То есть вы нам не доверяете? В голосе кардигана праведным гневом звякнул металл. Что происходит? Попросил о помощи, приехал в страну, а теперь выясняется, что он, оказывается, был вынужден это сделать, потому что не уверен в профессионализме величайших специальных служб планеты. Однако смутить Козицкого афроамериканец не мог при всём желании. Ну и скандалить с агентом дознавательной не собирался, поэтому ответил сдержанно. «Я несу личную ответственность перед президентом, мистер Кардиган, и это обстоятельство требует от меня максимального внимания ко всем деталям расследования». «Вы знаете Нгомбо Санчес?» — вновь изумился Амар. Несколько мгновений Казицкий, не мигая, смотрел в окно, словно заинтересовавшись балтиморскими красотами, после чего качнул головой и уточнил. «Перед президентом России!» «А-а-а!» — разочарованно протянул афроамериканец. Понятно, выдержал короткую паузу и осведомился. Как долго вы намерены пробыть в Балтиморе? Будет зависеть от хода расследования. Возможно, несколько часов, возможно, несколько дней. Мы сняли номер в Мариот, сообщил Кардиган и зачем-то добавил: Это очень хороший отель, с которого открывается великолепный вид на город. Возможно, я смогу проверить ваши слова, протянул Козицкий. Сможете? улыбнулся агент. Мы как раз направляемся в него. Я ведь просил сразу отвезти меня на место происшествия, на улицу, где чуть больше года назад случилась страшная авария, унёсшая жизни двух человек. Кроме того, Козицкий попросил американцев подготовить для него копии всех материалов по тому делу, но не уточнил, что хочет увидеть документы сразу по прилёте, и по тому услышал растерянное. Я думал, Вы ознакомитесь с материалами в отеле? Вы не взяли их с собой? Я распоряжусь, чтобы прислали электронные копии. Не надо, махнул рукой дознаватель. Едем в отель. Я тоже считаю, что с дороги нужно отдохнуть, и если можно, поменять машину, вдруг сказал Козицкий. Почему не люблю привлекать внимание? Вы поэтому так выглядите? не сдержался Кардиган. Что? не понял дознаватель. Извините, Смутился афроамериканец. «Случайно вырвалось!» И в очередной раз подумал, что в жизни не встречал столь незаметного, полностью сливающегося с окружением человека. Недорогая и неприметная одежда, в меру поношенная, обыденная, абсолютно среднестатистическое лицо с абсолютно повседневным выражением. Но дознаватели обращали внимание только тогда, когда он сам того хотел, а до той поры он все видел, все слышал, но оставался в тени». идеальный хищник, вдруг понял Омар. Козицкий в свою очередь прекрасно понял, что имел в виду кардиган, едва заметно улыбнулся и повторил: "Не люблю привлекать к себе внимание". В моих документах всё равно написано Министерство внутренней безопасности, усмехнулся афроамериканец, и подозреваемые всё равно будут теряться и смущаться, независимо от того, на какой машине мы к ним заявимся. Хорошо. вздохнул Казицкий. А что будет написано в моих документах? Я буду вас представлять, не углубляясь в подробности, сказал Кардиган. Кстати, мистер Баширов, вы очень хорошо говорите по-английски, почти без акцента. Лёгкий, южный, негромко уточнил дознаватель. Да, пожалуй, афроамериканец вновь улыбнулся. Специально ставили? Нет, случайно получилось. Особенности произношения Вы похожи на Южанина. Может быть, не стало 30 Казицкий. Он бы с удовольствием помолчал всё оставшееся до отъезда в время, но то ли Кардиган получил приказ как можно больше узнать о русском госте, то ли сам заинтересовался человеком, готовящимся арестовать неуловимого Крауза, но расспросы продолжились, и вежливость требовала поддерживать беседу. Признаться, я немного удивлён тем, что вы запросили бумажные документы, произнёс Кардиган. Я отказались смотреть цифровые копии. Это потому, что я здесь, объяснил дознаватель. Я приехал изучить место происшествия и поговорить с людьми, которые принимали участие в интересующих меня событиях, и раз уж так совпало, предпочёл бумагу. К примеру, мне нравится рассматривать фотографии, держа в руке их, а не планшет. Это так старомодно? заметила фрамериканец. Я не то, чтобы очень молод. Козицкий едва заметно пожал плечами. "Я не хотел вас обидеть", быстро сказал Кардиган. "Моё замечание не имело цели указать на ваш биологический возраст или тяму низдеть. Судя по округлившимся глазам, афроамериканец всерьёз испугался, что нарушил установленные этические правила, и дознаватель поспешил его успокоить. "Всё в порядке, мистер Кардиган. Даю слово, что я правильно истолковал ваши слова и не считаю их оскорбительными. Спасибо." Агент ощутимо расслабился и тут же задал следующий вопрос. Почему вас заинтересовала старая автомобильная авария? Надо же с чего-то начинать. Козицкий вернулся к созерцанию балтиморского пейзажа. Только поэтому? Да, мистер Кардиган, только поэтому. То есть вы не скажете, что ищете? Не скажу, потому что не знаю. Не знаете? Изумился афроамериканец. Вы пролетали половину земного шара и не знаете, что ищете? Не знаю, но обязательно найду, уверенно ответил дознаватель. Что найдёте? не поняла Мар. То, что мне нужно, мистер Кардиган, то, что о чего вы не знаете, именно так. Несколько мгновений агент изумлённо таращился на Козицкого, после чего вежливо поинтересовался: Вы не обидитесь, если я назову вас странным? На том основании, что я не знаю, что ищу, совершенно верно, Козицкий едва заметно улыбнулся и помолчал, после чего негромко ответил: "Мои расследования не часто начинаются с поиска чего-то известного, наоборот, как правило, они этим заканчиваются. Я говорю, что или кого нужно найти, и на этом моё участие в расследовании прекращается, потому что вам не интересно, что будет дальше". Потому что дальше не мой уровень, блёклым голосом ответил Казицкий, нашедший что-то интересное в зажиме ремня безопасности. Я ищу скрытое, чаще всего даже не след, а след следа. Я ищу то, чего никто, кроме меня, не найдёт, потому что никто, даже я, не знает, что же я ищу. Но кое-в чём Кардиган оказался прав. Контрастный душ, короткий отдых и легкий перекус после долгого перелета оказались как нельзя кстати. И хотя обещанный, великолепный вид на Балтимор не произвел на Казицкого должного впечатления, номер ему понравился. Еда показалась сносной, а погода идеальной. Всего 15 градусов, но сухо и без сильного ветра. Еду дознаватель заказал в номер. Во-первых, не захотел есть вместе с кардиганом. Во-вторых, заодно просмотрел подготовленные документы. В действительности Козицкий уже их видел в электронном виде, но никогда не отказывался от возможности подержать в руках распечатанные документы и рассмотреть фотографии. И дело было даже не в том, что Козицкий привык работать с бумагой. Он действительно привык, но с одинаковой эффективностью черпал информацию и из электронных источников, и из твёрдых копий. Дело было в ощущении, в особенном чувстве, которое появлялось у дознавателя, когда он держал в руках настоящие документы. Они, в отличие от холодной последовательности единиц и нулей, хранили в себе не только отчёты и выводы написавших их людей, но, как будто их настроение и эмоции. И Казицкий их чувствовал: боль и ужас, усталость и ярость ложь и правду, или как будто чувствовал Но ощущение, или выдуманное ощущение, было настолько сильным и ярким, что дознаватель старался обязательно добираться до бумажных документов, если, конечно, они существовали. «Узнали что-то новое», — поинтересовался Кардиган, после того, как Казицкий занял свое место во внедорожнике. Поинтересовался с улыбкой, но без иронии, с искренним интересом, поэтому дознаватель ответил честно. «Освежил в памяти». «И сам освежился». помолчал и добавил. «Спасибо». «Я много летаю», – добродушно произнес Афра-американец. «И знаю, что нужно делать после долгого перелета». «Я тоже знаю», – ответил Козицкий, разглядывая папку, в которой лежали бумажные документы. «Но мне иногда нужно напоминать, что невозможно работать 24 часа в сутки». «Увлекаетесь?» «Люблю свою работу». «В таком случае, пожалуйста». Да, и за это тоже спасибо. Мужчины рассмеялись, после чего Козицкий поинтересовался. Полицейских нашли? Они уже должны быть на месте, доложил Кардиган, бросив взгляд на часы. Именно доложил, а не сообщил или сказал, причём доложил машинально, подсознательно приняв главенство Козицкого и даже того не заметив. Дознаватель же изменение в манере поведения проследил, но заострять на нём внимание не стал. Кивнул, показав, что услышал, и молчал всю оставшуюся дорогу. На месте происшествия попросил позволить ему оглядеться, медленно прошелся по тротуару, несколько раз останавливаясь и внимательно наблюдая за проезжающими автомобилями, особенно за теми, которые ехали быстро, с максимально возможной скоростью, а то и превышая ее. Следящую видеокамеру, несмотря на случившуюся трагедию, тут до сих пор не установили, и некоторые водители позволяли себе придавливать на акселератор. А полицейских они не видели. Патрульные припарковали машину в переулке и сами остались в нём, вместе с кардиганом, не приближаясь к Казицкому. Что он делает? Он видел документы, фотографии, видео и теперь пытается понять, можно ли было подстроить ту аварию, ответил агент. Спросил бы у нас, проворчал один из патрульных. Спросит, пообещал Амар. «Сейчас он решит для себя считать аварию подстроенной или настоящей и спросит». Полицейские переглянулись, после чего первый явно болтливый хмыкнул. «Что спросит?» «Ваше мнение. Чтобы проверить, совпадает ли оно с его мнением», ответил Амар, отметив про себя, что патрульные забеспокоились. С одной стороны, кто бы не забеспокоился в вызове его агента Министерства внутренней безопасности на место старого дорожного происшествия, да еще без объяснения причин, «С другой. Если ни в чем не виноват, то зачем беспокоиться?» Кардиган отметил подозрительное поведение полицейских, но говорить ничего не стал, только улыбнулся и кивнул на подошедшего Казицкого, показывая, что говорить будет он. «В отчете сказано, что машина с Жаров шла с большим превышением скорости». «Не меньше 80 миль в час», — подтвердил болтливый патрульный. «Да, здесь есть где разогнаться». Согласился дознаватель, разглядывая окна второго этажа. Мистер Жар быстро ездил? У него были штрафы за превышение скорости, подтвердил второй полицейский. Немного, но были. Мы и поговорили с друзьями семьи и выяснили, что мистер Жар часто выезжал на скоростное шоссе именно для того, чтобы прокатиться с ветюрком. Люди, которые любят быструю езду, как правило, тщательно следят за техническим состоянием своих машин. Всего не предусмотришь, развел руками Болтливый. У него лопнуло колесо. Да, я читал. Казицкий подошел к парковочному автомату и принялся его разглядывать. Почему он нас игнорирует? Шепотом спросил второй у кардигана. Вас тщательно изучают, так же тихо ответил Амар. Он просто не смотрит людям в глаза. Никому? Никому. А Казицкий тем временем продолжил. У него лопнуло колесо. И указал пальцем в точку, где это случилось, причём указал с невероятной точностью. Когда вы приехали, машина уже была перевёрнута? Конечно, подтвердил полицейский. Где вы оставили свой автомобиль? Это важно. Козицкий не ответил, внимательно рассматривая потёртую вывеску небольшой кофейни. Балтливый помялся, бросил быстрый взгляд на кардигана, увидел короткий кивок и сообщил: Примерно вот здесь. и сделал пару шагов, показывая, как они поставили машину, наполовину загнав её на тротуар. Вы были за рулём? Да, сэр. Почему вы не перегородили улицу, как того требовал протокол? Болтливый вновь замялся, но на этот раз обошёлся без взгляда на агента Министерства внутренней безопасности и ответил самостоятельно. Я растерялся, сэр, признался полицейский. Очень сильно растерялся и повёл себя непрофессионально. Я впервые видел подобное. Машина горела. Да, сэр. И полицейский посмотрел на улицу так, словно и сейчас видел на ней пылающий Мерседес Жаров. И по его взгляду стало понятно, что он не только растерялся, он испугался. Они кричали? Очень тихо спросил Козицкий. К счастью, нет. Болтливый глубоко вздохнул. Но я их видел, сэр. Они неподвижно сидели в креслах и а машина горела. «Сильно?» «Достаточно, чтобы я обжег руку». «Когда вытаскивали девочку?» «Да, сэр. Я случайно дотронулся от достойки, а она оказалась раскалена». «Вы поступили очень храбрый офицер», по-прежнему негромко произнес Казицкий и неожиданно посмотрел полицейскому в глаза. «Спасибо, сэр». «Это вам спасибо». Дознаватель не шутил и не иронизировал. Да, Балтливый испугался, возможно, похолодел от страха, увидев катастрофу, остановил патрульную машину довольно далеко от горящего Мерседеса, но сам в стороне не остался, бросился спасать тех, кого можно было спасти, и достал из огня Сандру. Как вам удалось вытащить девочку? поинтересовался Козицкий. Руками, дознавателю улыбнулся, но больше он на Балтливого не смотрел. Извините за неудачный вопрос, офицер. Я хотел узнать, почему вы начали с девочки. Она была наполовину на асфальте, ответил полицейский. Пыталась выбраться через окно самостоятельно, но сил не хватило. Она потеряла сознание, добавил второй патрульный. Ага. Мы с Гари достали её и оттащили подальше. И в это время машина взорвалась. Да, сэр. Возможно, так оно и было на самом деле. Возможно, вытащив ребёнка, патрульные больше не рискнули приближаться к горячему Мерседесу. Возможно, всё. Но упрекнуть их было не в чём. Девочка была без сознания? Да. Её забрала скорая помощь? Да. И больше вы её не видели? Нет. И ничего о ней не слышали? Нет. Это она. Задавая вопросы, Козицкий стоял в полуоборота к патрульным, держа планшет так, чтобы они не видели выведенное на него изображение и на словах: "Это она", резко повернулся и показал полицейским портрет Кассандры Жар. "Да, да", ответы прозвучали одновременно и очень уверенно. "Спасибо", Козицкий убрал планшет. "Вы мне очень помогли, офицеры. Благодарю за сотрудничество и больше вас не задерживаю". Полицейские изумлённо переглянулись. Мы можем ехать? Вы должны ехать, вежливо ответил дознаватель, приступая к разглядыванию тротуара. Нам с мистером Кардиганом нужно кое-что обсудить. Патрульные привычно посмотрели на агента, дождались подтверждающего кивка и направились к своей машине. Они врут, очень тихо сказал Козицкий подошедшему Амару. Что? изумился агент. Хотите сказать, что они подстроили аварию? Что? повторил за афроамериканцем дознаватель. Нет, с аварией всё в порядке. В смысле, не в порядке, учитывая, что погибли люди, но авария случилась сама по себе. Я в этом уверен. Тогда в чём заключается ложь? не понял кардиган. Патрульные видели девочку всего несколько минут, окровавленную и грязную в темноте. Больше, как они утверждают, им встречаться не доводилось. Они о мисс Жар не слышали и её судьбой не интересовались. Сейчас, год спустя, они с первого взгляда узнают её по фотографии. Не общались и не интересовались. Вовсе не означает, что патрульные не видели фото мисс Жар в сети, не согласился Кардиган. Лично не общались, поэтому ответили так, как ответили, но фото наверняка видели. Видели. В этом нет никаких сомнений. Казицкий потрогал пальцем стену дома и произнёс: "Отвезите меня в больницу, в которую доставили мисс Жар после аварии. Хочу поговорить с человеком, который её лечил". В расположенном в нескольких кварталах университетском медицинском центре, одном из лучших в мире, одном из лучших в стране, с этой точки зрения Сандри крупно повезло. Её очень быстро доставили к очень хорошим докторам. И если верить записям, никаких задержек в оказании помощи не случилось. Девушку быстро осмотрели, определили, что серьёзных травм она не получила, и отправили в обычную палату под наблюдением доктора Шарпа. Проведённое на следующий день обследование подтвердило первоначальные выводы, и через 2 дня Кассандру Жар отправили домой под опеку приехавшей из Чикаго тёти Записи не вызывали подозрений, были сделаны по всем правилам, подтверждались результатами анализов, как первичных, так и повторных. Однако, однако найти доктора Шарпа не удалось. Уволился? «Уволился переспросил Козицкий. Уволился? повторил заведующий отделением. Вы его выгнали? Нет. Доктор Шарп решил оставить нас по собственному желанию. У вас же хороший госпиталь. Недоуменно протянул дознаватель после короткой паузы. Мне казалось, врачи, особенно молодые, мечтают к вам попасть. У нас высочайший уровень отбора, подтвердил заведующий, который давно успокоился и довольно свободно вёл себя с агентами Министерства внутренней безопасности. Мы можем позволить тебе выбирать лучших из лучших. Что же касается доктора Шарпа, то он доказал свой высокий профессионализм и обещал вырасти в великолепного врача. Мы, конечно, сожалели о принятом им решении, но не настолько, чтобы попытаться удержать молодого человека. А вы не знаете, где решил продолжить карьеру доктор Шарп? Он сказал, что ему предложили очень хорошую частную практику, но не уточнил где. Иногда люди не имеют права разглашать подробности, развёл руками заведующий. Существуют частные медицинские центры, обслуживающие очень узкий круг людей. Жалование там огромное, а работы намного меньше, чем у нас. Вполне возможно, что доктор Шарп сделал выбор в пользу спокойной, размеренной жизни. Не будем его упрекать за это. Разумеется. Последний вопрос. Козицкий провёл пальцем по стойке регистрации. Как давно доктор Шарп уволился? Почти год назад, тут же ответил заведующий. В конце января. Спасибо. Рад был помочь. По лицу врача было видно, что визит федеральных агентов его не обрадовал, и фраза стала данью вежливости. Однако на вопросы заведующий ответил, а больше от него ничего не требовалось. Вы не кажетесь удивлённым, заметил Кардиган, когда они с Казицким остались одни. Отошли от стойки регистрации, но холл не покинули и продолжили разговор, стоя у стены, не желая мешать пациентам и сотрудникам. Я догадывался, что события будут развиваться в подобном ключе, ответил дознаватель, разглядывая сидящего в кресле каталки старика, даже не старика, а его кресло. Кассандра Жар не настоящее имя, но подтвердить это может только доктор Шарп. Мы его найдём, пообещал афроамериканец. При всём уважении, не уверен, что у вас получится. Почему? Амар нахмурился. Думаете, Шарп мёртв? «Уверен, что нет», — серьезно ответил Казицкий. «Ну, разве что он напился и утонул. Или попал под машину. Скорее всего, доктор Шарп стал очень богатым человеком и живет спокойной жизнью под другим именем. Далеко отсюда». «Шарп был сторонником Краузе?» «Или был сторонником, или его подкупили», — дознаватель помолчал. «Я ставлю на второе, потому что не верю в совпадение». От свидетелей принято избавляться. Краузе прибегает к насилию в исключительных случаях. Краузе террорист. Да, мне рассказывали, кивнул Козицкий. А вы, мистер Кардиган, знакомы с делом Краузе? Внимательно прочитали материалы. Амар помолчал, хмуро разглядывая изучающего циферблат наручных часов дознавателя, после чего неохотно кивнул. Он редко прибегает к насилию в исключительных случаях. Повторил Козицкий, но повторил скучным, будничным тоном, не подчёркивая свою правоту. Полагаю, дело было так. Девочка выжила в автокатастрофе. Её доставили в госпиталь, осмотрели и решили, что угрозы здоровью нет. Но, думаю, врачи ошиблись. Возможно, именно доктор Шарп. При осмотре врачи упустили из виду что-то важное, например, внутреннее кровотечение, и ночью Кассандра Жар умерла. Или шарп её убил, мрачно сказал Омар. Мы никогда этого не узнаем, ответил Козицкий, переключившись на изучение потолочных светильников. Я найду врача, пообещал афроамериканец. Он будет настаивать на моей версии, вздохнул дознаватель. Будет говорить, что Кассандра Жар умерла по естественным причинам вследствие полученных травм. А дальше события развивались так. Козицкий прищурился. Доктор Шарп внёс в систему данные о смерти Кассандры Жар, но сообщение сразу же исчезло. Каким образом им нужно было спрятать девушку, которую мы знаем как Кассандру Жар, и они проверяли все больницы в поисках подходящей смерти. Обнаружили девочку, у которой погибли родители. Заинтересовались. Удалили из системы сообщение о смерти. Квалификация мисс Жар это позволяет. И в ту же ночь «Я думаю, в ту же ночь к доктору Шарпу приехал коммуникабельный, очень энергичный посланник и предложил отличную сделку. Сколько лет доктору Шарпу?» «Двадцать девять», — ответил Кардиган, открыв присланное заведующим досье. «Семья?» «Только отец в Солт-Лейк-Сити». Ему выпал шанс изменить жизнь, и доктор Шарп им воспользовался. Получил новую личность и щедрые отступные». «Или он убил Кассандру?» Кровожадность афроамериканца наконец-то утомила Казицкого. Он глубоко вздохнул и негромко спросил. «Мистер Кардиган, вы когда-нибудь убивали?» Амар очень хотел солгать, показать, что человек он опытный и бывалый, но в последний момент сообразил, что лгать русскому дознавателю глупо, и ответил честно. «Однажды». «Как вы убили человека?» равнодушно осведомился Казицкий. «Почему вы спрашиваете?» Вы его застрелили? Да, помолчав, ответил Кардиган. В честной перестрелке душит человека не пробовали? Почему вы спрашиваете? Потому что вряд ли у доктора Шарпа был при себе пистолет, ответил дознаватель. Он мог добавить в капюльницу яд, загнать девочке в воздух в вену или задушить подушкой. Скажите, мистер Кардиган, какой, по-вашему, способ? выбрал доктор Шарп, чтобы убить подростка, которого только-только достали из разбитого автомобиля. Вы верите, что так поступил врач, 29-лет ототруду, который учили спасать жизни? А если верите, то кем, чёрт побери, вы тут воспитываете своих детей? Людоедами? И Амар почувствовал себя идиотом, но не сдался. Возможно, он просто отвернулся, когда посланник Раул же убивал девочку. Вы пошли бы на сделку с человеком, который на ваших глазах хладнокровно задушил ребёнка? Ладно, ладно, вы правы, кардиган дёрнул плечом. Скорее всего, правы. Кассандра Жар умерла от последствий полученных травм, а доктор Шар получил щедрую премию. Люди Крауза забрали тело Кассандры Жар, а её место заняла известная нам девушка. Козицкий потрогал пальцем кофейный автомат. Точнее, неизвестная. А как в этом деле замешаны полицейские, так же, как и бригада скорой помощи, которая доставила мисс Жарк до доктора Шарпа. Им показали известную нам фотографию и сказали, что это именно та девушка, которую они вытащили из машины и привезли в госпиталь. Слишком сложно, недоверчиво прищурился кардиган. Много людей задействовано. Четверо, и никто из них не сознается. Пусть так. Но трудно поверить, что друзья Кассандры не заметили подмены. В Балтиморе у Жаров не было родственников, только знакомые и друзья. Девушка вышла из госпиталя с забинтованным лицом и сразу же уехала в Чикаго вместе с тётей. Нужно допросить полицейских. Не вижу смысла, если честно. Почему? Во-первых, сейчас нам нечем их прижать. Нет никаких доказательств. Во-вторых, есть вероятность, что террористы «Наблюдают за полицейскими и поймут, что мы начали распутывать этот клубок». «Пока оставляем?» «Да, мистер Кардиган, пока оставляем патрульных в покое». Казицкий сунул папку под мышку. «Давайте поужинаем, а завтра утром отправимся в Чикаго».